Глава 19. Город Урил. Столица Флемур. Королевская резиденция. Наследный принц вошел в гостиную широким шагом. Начищенные до блеска черные сапоги ловили лучики солнца и отбивали их отражение. «Матушка!» — он поклонился женщине, сидящей в кресле с книгой. Королева опустила томик в кожаной обложке и окинула сына недовольным взглядом. сестра Внимание принца переместилось на среднего ребенка короля. Шарлин подняла взгляд на брата и убрала руки с клавиш большого рояля. Взгляд льдиста голубых глаз обжигал. В нем читалось недовольство и укор, но слуг она не посмела ничего сказать. Леж кивнула каляту и обернулась, чтобы посмотреть на матушку. Отец недоволен. Королева закрыла книгу и произнесла эти слова ровным тихим голосом. Ты поступил глупо, калит Меня это не заботит, матушка. Принц прошел к свободному креслу, откинул палы длинного жакета и опустился. Закинул ногу на ногу, а после жестом отправил слугу за напитком. Я повидался с Адель, провел весело время. Тебя должно это заботить, строго одернула сына Вивьен. Он не только твой отец, но и твой король. Об этом сложно забыть. Не стал отрицать мужчина. Нам об этом напоминают каждый день. Однако я не собираюсь подчиняться всем его приказам. Мы это с вами уже обсуждали. Верно, обсуждали. Вивьян проследила взглядом за слугой, который принес принцу кубок вина. И ты знаешь, что я думаю? Верно. А вот мысли своей сестрицы еще не слышал. Калет взглянул на девушку. «Шарлин, поделишься своими размышлениями?» — Если вас это в самом деле интересует, Ваше Высочество, — звонким высоким голосом произнесла она, перелистывая страницы партитуры, — и Я считаю, что вам не стоит гневить короля, ведь именно он является тем, кто заботится о нас и о нашем благополучии. Она выдержала короткую паузу, глядя в глаза брату, а потом откинула за спину светлые волосы и рассмеялась. Калет только довольно хмыкнул и обратился к матери. Ваше величество вы слышали? О, моя сестры, появилось мнение. Мнение ничего не решает, пока оно не подкреплено делами. Евгений встала, окинула взглядом своих детей. Я вас обоих прошу, не стоит провоцировать отца. Это может плохо кончиться. Это точно просьба, скел брови принц. Больше похоже на угрозу, матушка. Если это и звучит как угроза, Медленно выдохнув, произнесла королева. То исходит она не от меня. калит нахмурился, а его мать, стуча каблуками, покинула гостиную, не проронив больше ни слова. Алина Невская, Леди Этьен. Путь домой занял два дня. Два мучительных и жутко нервных дня. В том нападении мы потеряли троих воинов и одного кучера. Лана, к счастью, оказалась невредима. Напугана, расстроена, но невредима. Я тоже. Единственной травмой, которую я получила, был вывих кисти. Но магия такая магия. Помогая мне сесть в карету, Роналд отметил распухшую руку и вместе с кратким лечением высказался на тему того, что я схватилась за меч. «Ваша светлость, это было безрассудно!» Кратко отчитал меня герцог «Лучше так, чем остаться там в траве», — резко отозвалась я. «Адель, я не ругаю вас за то, что вы защищали свою жизнь. Я ругаю себя. Это была моя обязанность, и я мог опоздать. Вы же повели себя храбро, но все же безрассудно. Лучше бежать, чем вступать в прямое столкновение». «Это совет генерала?» — вскинула я брови и ойкнула от резкой ледяной боли, прострелившей запястье. Мужчина склонился надо мной, скользнул пальцами по пульсирующему жару запястью. «Это совет-тактика», — спокойно ответил он. «Нет ничего зазорного в отступлении, если это сохранит жизнь. Никто не ведет войны, если не имеет преимущества. Такие войны проигрываются». Я закусила губу и вновь ойкнула. «Вот и все». Герцог опустил мою руку и подставил локоть, чтобы я перлась на нее. «У меня нет таких навыков, как у Лиха. Я смог снять воспаление и убрать боль. Но вам все же лучше сильно не двигать рукой, пока мы не доберемся до лекаря». «Вы сами-то не ранены?» Нахмурилась я, не спеша забираться в карету, где нас уже ждали Лана и Друвард. Второй экипаж лишился водителя и двери с колесом. «На мне все раны заживают, как на проклятом», — усмехнулся он. «Не стоит переживать». Но перестать переживать я не могла. «Это нападение. Думаете, нас нагнали люди барона?» — шепотом уточнила я. «Они слишком хороши для тех, кто подчинялся бы только барону», — сухо ответил герцог, оглянувшись. «Я потерял четверых своих людей». Трое из них были хорошо обученными воинами. Они были в мертвых землях много раз и столько же раз вернулись оттуда невредимыми. — Король? — Я уже ничему не удивлюсь, ваша светлость. — Холодно ответил он. — А может быть и королева, если верить тому, что вы сообщили мне о леди маргмери Напали и на меня, — прищурившись, отозвалась я. — Может, я ошибаюсь, но королева бы не отдала такого приказа. — Возможно, — не стал отрицать он, бросил взгляд в сторону всадников, которые латали раны и готовились вернуться к своему долгу. — Что вы думаете о нашем внезапном помощнике? — Тот мужчина, который представился с Этером, сейчас помогал с ранами. Его белая в яблоках кобыла стояла поблизости. — Он появился слишком удачно там, где могла понадобиться его помощь, — задумчиво отозвалась я, рассматривая нашего нового знакомого с долей скептицизма. И не очень-то он похож на того, кем представился. «Вы себе не так представляете торговцев?» усмехнулся Роналд, тоже бросив взгляд на мага. «Точно не так», — согласилась я. «Если вы тоже подозреваете его, почему разрешили путешествовать с отрядом?» «Сеттер сказал, что держит путь в Драконий залив, нам по пути». Было бы странно не предложить это, верно? — Да, но... — К тому же у нас есть минимум день, чтобы понаблюдать и составить свое впечатление. А торговцы, которые владеет мечом и магией, а еще путешествуют без каравана... я усмехнулась и покосилась в сторону Сеттера. А потом бросила взгляд на герцога. Надо же, как несколько проблем поставили нас по одну сторону баррикады домой мы вернулись и лже торговец сопровождал нас почти все время на привалах и отдыхе в придорожной таверне он общался в основном с роналдом который мастерски играл благодарного герцога но это знала правду сетеру никто не верил но чего я не ожидала так это того что герцог пригласит его погостить один день у нас перед тем как торговец продолжит путь к драконьему заливу Роналд ничего не объяснил, проронив лишь одну фразу по приезде, когда я попыталась узнать причину такого решения. Если у вас вопросы, я отвечу на них позже. Не сейчас. Вот и все. Я была дома. Да, пожалуй, действительно дома. Я давно не испытывала такого чувства. Но сейчас, после всего, что произошло в дороге, ощущала себя в безопасности. Встретивший нас тамаш поклонился и тут же переключил свое внимание на Роналда и его гостя. Я же прожигала этому гостю спину взглядом и чувствовала, как по рукам ползут мурашки. Было в Сеттере что-то неправильное. В речи, в движениях, в этой проклятой книге, которая жила своей жизнью у него на поясе. — Ваша светлость, пойдемте. Лана коснулась моей руки. Я подготовлю вам ванну. Вам нужно отдохнуть и набраться сил после после всего этого. Бросив еще один взгляд на лжеторговца, я согласилась и направилась за девушкой. Мы приехали к обеду. Замок гудел жизнью. Я понемногу приходила в себя. Даже задремала в лохане, хотя собиралась почитать, пока Лана побежала за обедом. Наверное, стоило бы спуститься в столовую ко всем, но то, как вел себя герцог. Он явно не хотел, чтобы я присутствовала при разговоре с Этером. Интересно, почему. То, что уснула в горячей воде, я поняла по двум вещам. Во-первых, книга, которую я читала, намокла, а во-вторых, на трильяже меня ждала записка. «Что на этот раз, Адель?» – пробормотала я, влажными руками разворачивая послание и оставляя на бумаге пятна. Этот раз не сильно отличался от предыдущих. Принцесса была немногословна и очень требовательна. Аккуратным почерком, который на самом деле был творением магии, значилось всего три слова. «Нужно поговорить. Срочно!» «Надеюсь, это связано с Рамет», — шепотом отозвалась я, сминая записку в кулаке. «Ради твоих же интересов надеюсь на это». Этой же ночью я была готова к разговору. Предварительно посетив лекаря, вылечила у него запястье и прошла проверку, о которой мы договаривались. Алих тяжело вздохнул и вынес не самый радужный вердикт. «Мне жаль ваша светлость, но боюсь, что без продолжения лечения индовиром вы не проживете. Я прогнозирую, что еще около пяти, может быть, десяти дней вы не будете замечать изменений, а потом начнется ухудшение. Я не могу обещать, что смогу вновь вытащить вас из этой бездны». «Бездны?» — переспросила я, нахмурившись. «Да». Лекарь вздохнул, сел и снял очки половинки, чтобы посмотреть на меня чистым и серьезным взглядом. Ваша светлость, я до сих пор не могу сказать, что привело вас в такое состояние. Я признаю свою слабость в этом. Ваш случай самый тяжелый в моей практике. По моим наблюдениям, вы вы будто тонули в собственном сознании, не могли прийти в себя, будто сами себе мешали. Я не знаю, как это объяснить. Я это лишь почувствовал, когда проводил первый осмотр, и с таким я еще никогда не сталкивался. Потому прошу вас, вернитесь к лечению индовиром, ради вашего же блага. Да, я задумчиво отвела взгляд тогда. Хорошо, я вас поняла, лекарь, так и сделаем. Диагноз, поставленный лихом, был неутешительным, но и вместе с тем совпадал со словами принцессы. Адель говорила, что проблема в том, что ее душа находится именно в этом теле, что чувствовала это как путы, которые ее удерживают. Значит, как минимум в этом она не солгала. Забрав у лекаря индовир, я вернулась к себе, попросила Лану запереть комнату с той стороны и дождалась ночи. Все для того, чтобы повторить наш зеркальный сеанс общения с принцессой. Свеча вновь была зажена шторы плотно задернуты, а я напилась синдавиры и уселась перед зеркалом. — Что ты хотела обсудить? — спросила я у отражения. В первое мгновение ничего не происходило, я смотрела на себя, а потом, клянусь, я уловила момент, когда взгляд отражений изменился, стал более хищным, цепким, опасным. Адель была здесь. — Слишком коварно с твоей стороны было лишить меня сил, дорогуша. Фыркнуло отражение, пошевелившись. Движения тоже не были похожи на мои, слишком резкие. Я просто обезопасила всех жителей замка, покачав головой, возразила принцессе. Ты нашла решение с Рамет? И да и нет, обтекаемо произнесла Адель, замерев и прожигая меня злым взглядом. У меня для тебя новости похуже, дорогуша. И для тебя, и для меня. Продолжай. Я прищурилась, вместе с тем пытаясь понять, сколько именно сил выкачивает из меня этот разговор. «То, что ты иссушила нас, плохо сказалось на обеих», — произнесла она, не моргая. «Начнем с того, что мне сложнее отгонять от тебя рамят, пока я ищу возможности. Еще несколько дней кошмары вернутся». «Лжешь?» — поинтересовалась я, наклонив голову. «В тех кошмарах, что приходили ко мне, были только твои злодеяния» по отношению к Мелани. Так что я не уверена, что это дело рук Рамет. Скорее всего, моего подсознания. Ну, или твоего. Если бы не влияние Рамет, ты бы ничего такого не видела, отмахнулась принцесса. Но это не самая большая проблема. Видишь ли, дорогуша, ты умираешь. Я недоверчиво нахмурилась и покачала головой. Ты готова попытаться убедить меня в любой глупости, чтобы я поспешила тебе помочь? ты сама знаешь что я не отстану пока ты не найдешь мне новое тело, но сейчас я говорю правду из за того что я столько раз выходила и влияла на мир я повлияла и на тебя ты разве не видишь что твое поведение изменилось ты стала более грубой более дерзкой это пробивается мой характер, а это значит что наши души начинают сливаться, но это не смерть смерть фыркнула адель Для тебя и для меня, как для отдельных личностей. Поспешись не к романтии, дорогуша, или нас обеих не станет. Ты так уверенно об этом говоришь, будто знала всегда. Принцесса резко подалась вперед, вцепившись в край отраженного трильяжа. Прислушайся к себе, идиотка, и ты поймешь, что я не лгу. Нам нужно спешить. — И что будет потом? — прямо спросила я. — Что будет, когда ты переселишься в другое тело, Адель? — Мы будем свободны, — припечатала девушка. — Обе. — А что станет с герцогом? Этот вопрос крутился у меня на языке еще во время нашего первого разговора, но я так и не смогла сформулировать его. — Он связан с тобой договором, пактом, браком. И если умрешь ты, умрет и он. Ты об этом знаешь? — Знаю. Брезгливо наморщила носик принцесса И чувствую. И ты бы почувствовала, будь умнее. От твоей скорости в решении нашей проблемы зависит и его жизнь, дорогуша. Ты не ответила мне. Я перебила ее, дернувшись вперед и хлопнув ладонью по столу. Да так и застыла, глядя на собственную руку. Нервы? Или она права в том, что наше возможное слияние пагубно влияет? Видишь? Адель хищно усмехнулась. — Я же говорила, ты меняешься. — А я сказала, что пока ты не найдешь решения с Рамет, ничего делать не буду. Огрызнулась в ответ. — Найди решение. — А ты готова довериться мне? Прошипела она сквозь зубы, наклоняясь над столешницей. — Мне? В этом вопросе? — Да. Принцесса дернулась и удивленно округлила глаза. Непонимающе покачала головой. «Я думала, ты обратишься за помощью к Роналду», пробормотала она. «После того, что он тебе сказал, я...» «Да?» Я издевательски переспросила. «А не ты ли рассказывала мне, что имеешь доступ ко всем моим мыслям и планам, а, принцесса?» «Ладно». Она провела рукой перед собой, будто стирая что-то с зеркала по ту сторону. «Нам не стоит ссориться». Закусив губу, она посмотрела на меня и выдохнула. «У меня только одна идея по поводу Рамет. Не думаю, что она тебе понравится, но только так мы сможем пустить богиню по ложному следу и оттянуть время». «Оттянуть время? Мне нужно забыть о том договоре, что мы заключили, как о страшном сне. Я не хочу попадать под ее власть». «Ты и должна быть под ее властью», — скривилась девушка. «Точнее, я. Мы все ходим под смертью». — Угу, а еще эта смерть вошла в список тех, кто дал тебе имя. А значит, получил власть и над судьбой. Понимаешь ли, хотя бы эту жизнь я хочу строить сама, а не идти на поводу у других. — Ладно. Я тряхнула головой, стараясь взять верх над эмоциями. — Что у тебя за идея? — Нам придется посетить храм, — выпалила она. — И ты выпустишь меня. — Для чего? — Или ты доверяешь мне, или нет, дорогуша. В моих интересах, чтобы обе мы оказались свободны от договора с богами. А ведь тебе меня еще выпускать на свободу забыла? Я помню. Тогда поклянись, что не навредишь мне, если я сделаю по-твоему». Она поджала губы, несколько секунд молчала, а потом вздохнула и схватила со столешницы перо. Ровно для того, чтобы ткнуть острием себе в палец. «Ауч!» — ухнула я, дернувшись от боли, пронзившей руку. Алая капля крови начинала напухать на подушечке указательного пальца, безвидимой на то причины. Я, Андель Флемур, клянусь, что не позволю рамит причинить вред ни мне, ни о Лениневской. Пробормотала принцесса в отражении, окуная кончик пера в собственную кровь и что-то выводя на запястье. и не знала что, но видела, как на моем собственном запястье проступает какой-то причудливый рисунок, алым цветом. Мои действия не повлекут ничего, что навредит нам обеим. И если я нарушу эту клятву, то навсегда лишусь своих магических сил. Она что-то прошептала, а я согнулась пополам, стараясь держать крик, рвущийся из горла. Запястье вспыхнуло адской болью. Та боль, что я испытала, вывернув его, не могла сравниться с агонией, которая охватила мою кожу сейчас. Вот и все. Голос Адель долетел до меня, как через толщу воды. Теперь от моих действий зависим обе. Впрочем, как и до этого. Я опустила глаза к запястью. Боль утихала, но все еще пульсировала. На коже чернел рисунок, будто татуировка. — Как ты... — я подняла глаза к зеркалу. — Почему твоя клятва коснулась и меня? — Ты забыла, что у нас одно тело на двоих, дорогуша! — усмехнулась принцесса. — По крайней мере, пока что. «Ты неадекватная!» — сорвалось языка до того, как я смогла понять, что и кому говорю. «Возможно!» — леди Флемур коварно усмехнулась. «Но я на твоей стороне. Так что слушай внимательно, потому что я не договорила, а эта информация будет тебе как нельзя более кстати». Она выдержала театральную паузу и произнесла то, от чего у меня сердце ухнуло в пятки. «Брак с Роналдом не закреплен плотью. Эта связь существует, но она еще слаба. Ее можно разорвать. И она порвется, если ты разделишь мою душу и это тело. Договор держится сразу на двух этих вещах. Когда они окажутся порознь, брак перестанет существовать. А Роналд не будет зависеть от твоей жизни. Это твой шанс сбежать, дорогуша. Именно его ты искала столько времени».